Глава 14. Столкновение. Один из внешних миров. «Как тебе сила нового Демиурга?» Лорд Руби смотрел на барона Нигеля, который задержался в его башне после недавней операции. И ему на самом деле было интересно мнение союзника. Взять ту же идею с ядрами и пушками, чтобы преодолеть запреты Демиурга, она принадлежала именно здоровику блондину Некоторые считали третьего из Триумверата Сопротивления не самым далеким богом, но это было совсем не так. Нигель не любил много говорить, но когда все же делал это в кругу своих, сразу становилось понятно, что он очень непрост. «Пока не впечатляет», — барон говорил медленно и степенно. «Для бога очень силен, но для Демиурга нет. Видно, лишь недавно начал входить в силу». Ему очень не хватает опыта. У меня примерно такие же ощущения. Что ж, тогда не вижу смысла больше придерживаться соглашения с кланом Хо. Ты был прав с самого начала. Мы и сами можем добиться всего. Начинай готовить выступление. А сарики... Ей пока ничего не будем говорить. Слишком много она на себя берет в последнее время. Таверна «Добрый странник» Следующие несколько дней я плотно занимался тренировками. Сначала просто обводил комнату линиями обмана, потом сменил стихию-основу на зло и повторил все уже с ним. Сегодня научился делать то же самое, но при этом учитывать еще и движение людей. Все дело в Шелли. Она ворвалась ко мне в комнату, наполненную линиями энергии, и могла лишиться пары не самых нужных частей тела. Но я успел среагировать. Обман словно моргнул, пропуская ее а потом снова включился, как ни в чем не бывало. «Кажется, я только что открыл переменный ток», — хмыкнул я. «Что?» — девочка не расслышала, что именно я сказал, но почти сразу махнула рукой. «Да уж, внимание у некоторых, как у рыбки. Неважно, ты не знаешь, что с Санни. Ты, конечно, ее сделал богом, но она такая серьезная стала и порой так странно на нас всех смотрит, что аж жуть берет. Я отметил, что в свое время уже сталкивался с чем-то подобным». Тогда на меня влияла новая стихия зла, провоцируя решать все дела именно в своем стиле. К счастью, я смог это осознать и компенсировать, подняв противовес силу обмана. Но вот хватит ли на что-то подобное силы Санни? Приведи ее ко мне, поговорим. Я решил, что действительно не стоит оставлять бывшую светлую наедине со стихией смерти, особенно учитывая, кто ей сейчас управляет. Шелли убежала, снова заставив меня моргнуть нитями обмана, Кстати, со злом так пока не получалось, а я снова задумался о башне смерти. Вотчина старухи манила меня, обещая новые алтари, но я все не мог решить, стоит оно того или нет. Вернее, уже решил, не стоит. Вот только другой план со слежкой за помощниками клана Хо и выход через них насильных сильных и сего, их тайные замыслы и ресурсы, пока буксовал. Хотя какой буксовал, вообще никакого результата не было. Даже от бандитов, притащивших деньги за мои банки со смертью, и наблюдателей от стражи, просто ошивающихся в новой таверне, пользы было больше. От первых, местная валюта, чтобы заведение могло работать, а от вторых, информация. Выпивающие в добром страннике стражники не видели в нас никакой опасности и не стеснялись болтать. Особенно с Питером, которого считали в некотором роде героем. Отслужил, заработал небольшое состояние, И теперь мог жить, ни на кого не оглядываясь. Кот! Дверь снова открылась. Я решил было, что это Санни, которую я обещала прислать ее сестра, но нет, там стоял капитан Харт. Получилось! Сержант Чиз прислал срочный отчет: В поместье бурова льда сегодня планируется встреча внешнего круга клана Хо. Там будет человек десять, в основном бумага Мараки, которые сами уже давно не брали меч в руки. Но тем проще будет их захватить и разговорить. А знать, наоборот, они должны немало. Тогда собираемся. Я отменил линии обмана и довольно поднялся на ноги. Наконец-то. Разведка принесла результаты. Я выяснил, где можно будет прижать ближников одной из самых серьезных сил в этом времени. И главное, мы сделаем это так, что никто никогда не узнает о нашем вмешательстве. Почему? Да потому что все участники операции зависят от меня. И пусть та же четверка исцеленных стражников еще не прониклась тем, что я новый избранник, но даже так, уверен, болтать они не будут. Наивно? Нет. Потому что я подстраховался и добавил своим новым друзьям во время восстановления конечностей небольшие вкрапления стихии зла. И теперь в случае их встречи с кем-то сильнее меня эти своеобразные жучки испарятся, и я узнаю, откуда стоит ждать угрозу. Такая вот простенькая но в то же время очень надежная система безопасности. Остаток дня прошел в подготовке и продумывании деталей предстоящей операции, а потом, прогулявшись поодиночке и парами по пустым вечерним улицам, мы начали собираться у поместья Буровой Льда. Это было невысокое, всего в три этажа, строение из темного камня со сложной формой крыши. В центре располагался эркер, облицованный уже светлыми плитками, Видимо, неизвестный нам архитектор решил сыграть на контрасте. И, стоит признаться, получилось довольно неплохо. Впрочем, любоваться шедеврами местной архитектуры сейчас не время. Рядом со мной были Василий, Питер, капитан Харт и сержант Чис, который лично и обнаружил для нас сегодняшнюю цель. Троицу остальных ветеранов я решил не снимать с их позиций. Решив, что с группой «не воинов», которые сегодня должны тут собраться, мы справимся и так. Санни, я позвал еще одного члена нашего отряда. Только девушка была не рядом с нами, в большом торговом доме в квартале отсюда. Ее новых сил оказалось достаточно, чтобы даже с такой дистанции закинуть облако смерти в нужное мне место и лишить связи с возможными союзниками всех, кто засядет в доме. «Кот, этот твой кусок окаменевшего зла у меня в ухе, чтобы общаться. Как можно было придумать такую мерзость?» До меня донесся ответ Санни. И я улыбнулся. «А что, хорошая же идея, технологичная. И главное, подслушать никто не сможет. А то, что кто-то не любит посторонние предметы внутри своего тела, так это мелочи». «Как там твое неспокойное кладбище?» Я спросил про способность, которую мы собирались использовать. «Вообще, изначально я думал, что Сань не просто запустит в нужную точку голой силой смерти. Но тут сразу вылезли несколько проблем». Во-первых, у девушки был только один алтарь, и максимум территории, который ей удавалось накрыть за раз, составлял с десяток квадратных метров, не больше. Во-вторых, даже такую зону она не могла удерживать долго, да и то при условии, что та должна была находиться в зоне прямой видимости. В общем, те еще лишние сложности. Я долго думал, как можно выпутаться из этой ситуации. А потом Санни просто пришла ко мне и сказала, что старуха сделала ей подарок прислала мысленное описание неспокойного кладбища, способности, которая позволяла поднять мертвецов на указанном пространстве, с одним нюансом. Если делать это на небольшой территории, то процесс шел сразу, а если захватывать площадь побольше, нужно было ждать. Собственно, из-за этого я и разместил Санни подальше, так как она могла наполнить нужную мне территорию силой смерти И в то же время, благодаря низкой концентрации, в ближайший час мы бы обошлись без совершенно ненужных в этом случае мертвяков. В идеале нужно было, чтобы жители усадьбы так и не поняли, как именно мы перекрыли им возможность связи, а заодно еще и устроили сбои в работе обычных союзных демиургу стихий. «Я готова». Через мою ауру зла, которая всегда со мной, до ушей долетел голос Санни. «Кстати, давно хотела спросить, а почему ты так легко принял помощь старухи «Ты ведь знаешь, что это она меня учит, что она твой враг, и в то же время сам отвел меня к ней, а потом не бросил и, несмотря ни на что, держишь по себе». Я немного помолчал. «Давай я задам тебе в ответ два других вопроса», — начал я. «Первый. Старуху нервирует мое поведение. И второй. Ты приносишь пользу?» «Оба раза да», — ответила Санни. «Так разве это не причина? Даже две», — улыбнулся я. Я могу хотя бы частично влиять на одно из сильнейших существ в карии. Да еще и пользу из этого извлекаю. А риски? Куда уж без них. Но, поверь, я их учитываю. Я помнил про рассказ Шелли, про изменения в ее сестре, но сейчас не имело смысла их обсуждать. Сама Санни не захочет их ни видеть, ни признавать, так что нужно ждать подходящего момента. И готовиться, чтобы в моих руках в нужный момент оказались не только слова, но и что-то посерьезнее. Несмотря на всю пользу отслужения девушки-старухи, которую я чуть раньше расписал, полностью отдавать ее владычице смерти я не собирался. «Начинаем!» — я вернулся к операции. «Три, два, один!» Как только я довел отсчет до конца, Санни активировала неспокойное кладбище, накрывая им все поместье бурого льда. Первый шаг был сделан. Теперь пришла моя очередь. Всю эту неделю я работал с линиями, наполненными силой стихий. Сначала это была просто игра, затем тренировка, а потом я понял, как их можно использовать в бою, в том числе и при захвате укрепленных объектов. Стихия обмана. Я призвал силу, которая легко могла работать в поставленном санне поле смерти, и принялся формировать из нее линии. Множество линий. «Пока что я работал с ними прямо перед собой, создавая точную копию плана дома, заранее добытого и переданного мне сержантом Чисом». «Тридцать секунд, пока все чисто», — доложил Василий. «На улицу хотел выйти один из слуг, но капитан Харт его оглушил. Я продолжал напрягать все силы своего разума, чтобы в создаваемой мной копии были охвачены все, даже самые малейшие детали здания. Чем точнее я сделаю сейчас свою работу, тем проще нам потом будет справиться с местными хозяевами. И пусть я не жду от них особых проблем, тем не менее я хочу подстраховаться по максимуму. Да и на будущее эту стратегию стоит отработать». «Ровно одна минута!» Голос Василия был также спокоен. За первым слугой вышел еще один. Этого чисто взять не удалось, пришлось убивать. Теперь, работая по худшему варианту, считаем, что он возродится вместе силы, и у него будет связь с кем-то из клана Хо. Итого у нас осталось всего пять минут на операцию. Понял. Я кивнул, понимая, что больше времени у меня нет. Конечно, хотелось сработать идеально, но когда реальность не пыталась оставить с носом тех, кто составляет планы? Я еще раз окинул созданную мной в масштабе копию дома из линии обмана, а потом начал наполнять ее силой. Попробую я сделать что-то подобное по масштабу и размеру из грубой энергии, что-то вроде облака зла, то в кори без дополнительной подпитки алтарей ничего бы не вышло. А так, напитать тончайшие линии, хоть их было и очень много, не так уж и сложно. Прошла пара секунд, и созданная мной модель здания сравнялась с ним в размерах, а потом я поднял ладонь на уровень груди и толкнул ее вперед. Было немного неприятно, когда моя конструкция коснулась зоны смерти, но я без проблем смог ее удержать. Следующим испытанием было пересечение твердых объектов вроде стен дома или людей, которые попадались внутри на пути линий и начали судорожно призывать свои стихии, осознав, что на них напали. «Связь не работает! Бежим!» До меня долетел изнутри чей-то голос. Долетел только потому, что мы уже зашли внутрь зоны смерти, которая прерывала не только работу стихий, но и даже движение звуковых волн. По крайней мере, пока она являлась стихией старухи и была противоположна по своей сути всему, что было создано Демиургом. «Поздно!» Я прищурился. Моя копия дома из силовых линий прошла его до конца и остановилась, превратившись во что-то вроде скелета здания. Теперь никто из посторонних не сможет ни открыть дверь, ни выбить окно, ни даже пробиться сквозь стены, если даже кому-то такое и придет в голову. Я держал дом под полным контролем. Ему неспешно, чтобы не привлекать внимание, если заметит кто-то из случайных прохожих, шли ко входной двери а внутри тем временем метались из комнаты в комнату обезумевшие от страха вассалы клана Хо. И ведь их там был почти десяток. Минимум у половины на руках красовалось не меньше двадцати полосок. Более чем достаточно, чтобы хотя бы попытаться защитить себя, особенно учитывая, что в большинстве случаев они смогут потом возродиться у своих алтарей. Но никто даже не пытался взять себя под контроль. То ли нам попались самые отъявленные в мире трусы, то ли... Мы как раз открыли главную дверь и вошли внутрь усадьбы, когда мне в голову пришла одна мысль, которую вообще-то стоило обдумать уже давно. А что, если они боятся не нас? Что, если не только мы в Каррии готовы действовать жестко, решительно и не обращая внимания на статус покровителей тех, кого мы назначили своими жертвами? И именно в этот момент дом содрогнулся. Я замер, анализируя обстановку и пытаясь понять, что же случилось. «Кажется, кто-то пытался ворваться в дом с другой стороны и врезался в заблокированную мной дверь». Я предупредил своих спутников об опасности. «Не слаб бы этот кто-то». Питер оценил силу, с которой качнула усадьбу. Да, обычную дверь подобный удар точно бы вынес, но учитывая, что все здание было укреплено линиями обмана, атака распределилась и в итоге закончилась всего лишь ударной волной. Тут дом еще раз тряхнуло, даже сильнее, чем раньше». Кажется, второй гость, собравшийся посетить усадьбу Бурова Льда, не спрашивая приглашения хозяев, опять собрался выбить дверь и опять же врезался в мою защиту. А ведь неплохо я придумал с этими линиями. И это я еще не начал использовать все собранные мной заготовки для сражения. «Долго сможешь удерживать двери?» — спросил у меня Василий. Он не мог знать, сколько именно мне потребуется сил для поддержания защиты такого уровня. А для него это было важно. Дух понимал, что в случае чего я начну поглощать силу из выданного ему алтаря, и это ощущение зависимости его раздражало. Впрочем, пока ему не о чем было волноваться, я использовал мастерство, а не голую мощь своих стихий, и действовал с большим запасом. «Прямо по коридору и направо! Все местные спрятались там!» Все это время мы не просто стояли на месте, а уверенно шагали вперед, успев пересечь несколько парадных залов. Благодаря нитям обмана я не только укрепил и взял под контроль дом, но еще и мог отслеживать положение всех, кто тут находился. И вот мы уже почти добрались до тех, ради кого и собрались устроить эту вылазку. Еще немного. Выбить дверь, заставить потратить всю силу, а потом с помощью техник Майи я просто выпотрошу их мозги и узнаю все, что они знают и что слышали. «Осторожно!» Василий первым почувствовал неладное и постарался оттолкнуть меня в сторону. Впрочем, я уже и сам сделал шаг в этом направлении, почувствовав, как на заднем дворе кто-то собирает целое море силы. Потом ее резко спустили с привязи, и, несмотря на все мои усиления линиями обмана, дверь с той стороны просто снесло и на всей скорости вмазала прямо в противоположную стену дома за нашими спинами. Эффектно вышло. Я увидел, как в дверном проеме появился чей-то темный силуэт, уже поднявший руки для новой атаки впрочем на этот раз я был готов и к таким сильным ударам пропустив прошлые я все же не дал развалиться всему созданному мной каркасу здания просто обрубил поврежденные нити закольцевал их и приготовился ко второму акту который учитывая силу нашего нового противника будет гораздо интереснее я его задержу забирайте слуг хо я кивнул своим и сделал шаг вперед задержишь меня Незнакомец, явно недовольный тем, что ему пришлось тратить столько времени, чтобы пробить себе проход в такой простой на вид дом, тоже двинулся мне навстречу. Или не незнакомец, а незнакомка. Усадьба Бурова Льда Это был уже второй дом, который Сарика захватывала в этот вечер. Слуги клана Хоп подкупили стражей, и те легко пропустили ее через ущелье Карри, не став поднимать шума. Если бы они знали, что она задумала, то не радовались бы так полученной плате и не поворачивались бы к одному из лидеров Триумвирата спиной. Это была такая хорошая возможность избавиться от лишних свидетелей, и Сарика просто не могла ей не воспользоваться. Пятерых она убила тогда, двенадцать будущих трупов оставила в усадьбе шепчущего ветра. Глупые двойные стихии. Им не хватало мощи. Они словно сами раздирали себя противоречиями изнутри. Их боги не смогли бы справиться даже с носителями классических огня или воды. Что уж говорить про нее. Гнель Сарики пробивала насквозь стационарные щиты, даже подготовленные на всякий случай артефакты уже через пару мгновений осыпались лужами черной слизи. Увы, не только Сарика считала этих богов слабыми. Клан Хо просто использовал их, но не спешил делиться информацией. Даже пытки, которыми Сарика успела неплохо овладеть в последние годы, не принесли результата. Она узнала только то, что и так было очевидно. Лорд Базиль ради чего-то собирает силы. Царика надеялась выбить, если не факты, то хотя бы слухи или сплетни. Но ее жертвы выдавали только самый настоящий бред. Мол, клан Хо создает какое-то секретное оружие, которое позволит взять под контроль силу Тени третьего воплощения равновесия после Демиурга и смерти. Но разве не чушь? Особенно учитывая, что по рассказам Эту идею им предложил обычный человек из будущего, даже неполноценный бог. Как минимум, у него не было ни одного своего алтаря. Но его почему-то послушали, и теперь планировали ввергнуть весь мир в пучину хаоса. Сарика не поверила в подобные глупости, по крайней мере, с первого раза, и решила проверить информацию, наведавшись в еще один дом сторонников Хо. И вот тут ее ждал настоящий сюрприз. Сначала защита дома смогла выдержать удар гнилью. Потом, когда она использовала саму суть своей стихии, чтобы обратить мощь неожиданно крепкого артефакта против него самого, все вышло совсем наоборот. Пару секунд они словно боролись друг с другом. А потом неизвестная стихия перешла в атаку и начала разрушать саму гниль. То, что Сарика считала своим абсолютным оружием, способным потягаться с высшими воплощениями вроде смерти или демиурга. И уж точно она не думала, что ее сможет остановить какой-то обычный божок. Ярость взорвалась внутри девушки, и она нанесла удар, обрушив на усадьбу мощь всех своих пятидесяти алтарей. И на этот раз защита неизвестного не справилась. Вот только тот, похоже, все равно не испугался. Как только Сарика шагнула в дом, этот наглец, который, как оказалось, тоже пришел сюда по душе слуг клана Хо, отправил своих помощников за ними — а сам заявил, что остановит ее. Глупец, или он все-таки понимает, что творит? Сарика пока не знала ответа на этот вопрос.